На следующее утро я занялась преобразованием внешности своего клиента. Я подобрала строгий костюм из его гардероба, наиболее соответствующий внешности бодигарда. Потом пришлось заставить Виктора Владимировича сбрить усы. Как-то нелепо он смотрелся с усами в роли телохранителя. Кстати, Виктор Владимирович показался мне после этого в десять раз симпатичнее. Последним штрихом в перевоплощении Светина являлась кабура от моего пистолета, которую я повесила ему на пояс, да так, чтобы смотрелось как можно более грозно. Перед тем, как отправляться навстречу, я вновь заехала к тетушке, чтобы переодеться в белый костюмчик, соответствующий имиджу девушки, занимающейся научными исследованиями. Кроме того, у меня имелись очки, выглядящие как диоптрические, а на самом деле с простыми стеклами в оправе. Пистолет я заткнула себе за пояс. Вполне возможно, что клиента снова понадобится защищать. Телохранитель не должен терять бдительности. Кожаная папочка в моих руках должна была завершить картину. Пока занималась подготовкой к предстоящей операции, Виктор Владимирович, как всегда, имел беседу с тетушкой, сопровождающейся дегустацией ее шедевров кулинарного искусства. Не буду описывать этот процесс, а то и вам есть захочется. В 11 мы неспеша направились к ресторану. Пришлось двигаться пешком, так как машина Виктора Владимировича была безбожно изуродована Герасимом.